Глава пятая. Окраинными улицами объехали центр города и остановились на выезде у сенных складов. Здесь скопилось много подвод, потому что была самая пора сена сдачи. На пустыре за складами бурлил и клокотал летучий рынок. Туда и оттуда валом валил народ. В узких проходах меж телег шла беглая мена и торговля. Шумно, запально сновали цыгане. Все пачками в сапогах и длиннополых пиджаках, глядеть со стороны вроде нарядные. Густо ошивались бритоголовые в тюбетейках татары лошадники. Те и другие приискивали коней. Барыги по барахлу, красноносая пьянь, худорукие, цепкие и ловкие на слово сбывали из-под полы случайный товар, подсвечники, штаны, старушечьи солопы, очки, парики, связки замков без ключей и ворох ключей без замков. К Харитону сразу привязался детина с опойными глазами в шелковой рубахе, у которой рукава были оторваны по локти. Купи кормилец, предложил он и закинул на телегу к Харитону старый дождевик и моток пеньковой веревки. Назад не берем и стал вытирать руки о рубаху на груди. — Отвали на бедность. Сам бы носил, да деньги надо. Дождевик по гостям только ходить. — А веревка зачем? — улыбнулся Харитон. — На досуге повеситься можно. У тебя шея длинная, в самую пору. Уберешь, что ли? — Помешкаю, друг. — Да нет уж ты, рассчитайся. Мы обратно товар не берем. Подошел приятель барыги, щуплый, но шустрый, в пыльном суконном пальто, у которого все пуговицы оторваны с мясом. Тощие синие руки глубоко в карманах брюк и потому весь согнут. Загнал? Готово. Расчетец жду. — Какой расчет? — возмутился Харитон и сбросил с телеги веревку и дождевик. — Что вы, среди белого дня? — Воха! — сказал Детина. — А ведь он скребет, ну, дело — Чего привязались? — У меня ребята, жена. Барыги поглядели на Дуняшу, готовую закричать, на детей, и, не говоря ни слова, подняли свои вещи и убрались. Следом за ними прислонился чистенький гражданин при галстуке и предложил Харитону самовар с зонтом в придачу за пут хлеба. От него Хритон просто отмахнулся и вывел свои телеги из толчи. Но только он остановил лошадей, как перед ним возникла, будто взялась из-под телег худосочная, неприбранная старуха с мокрыми хмельными губами и стала требовательно гундосить, крестясь и забрасывая при этом легкое троеперстие мимо лба и плеча. — А, родимый, а заставь Бога молить! и на разорение святого Пантелеймона. Старуха также размашисто кланялась, легко ломая прогонистую поясницу. Ее усердные поклоны и настойчивый голос обескуражили Харитона. Он уже твердо знал, что перед ним старая ханжа, пропивающая мирское подаяние, и все-таки ему было стыдно отказать ей. Он машинально охлопал свои карманы и только тут вспомнил, что у него нет ни копейки дуня у тебя ведь было сколько то да есть есть дуняша быстро отстегнула булавку на накладном кармашке кофты и достала несколько в комочек свернутых рублей это было все что она случайно захватила из дому харитон взял рубль и Дуняше было жалко его но она так же как и муж почему то считала себя обязанной перед нищей а старуха уловив Душевную открытость мужика-деревенщины запела притворно-набожно. «Кто больше даст, тому золотой глаз, а кто пожалел хоть раз, тому чирий в глаз!» Дуняша с той же поспешностью достала еще рубль, но Харитон вдруг зажал деньги в кулаке и подумал, что это мы распростались. Ну Дуня, она не знает города, а я-то с чего поддался?» Они только таких простаков и ловят. Мы сами, нищие. Смекнув, что мужик заколебался, старуха упала на колени и с той же выработанной ловкостью переломилась вдвое. Однако Харитон уже одолел опутавшие было его тенета, и когда старуха поднялась на ноги, доверительно спросил ее, — А тебе, бабушка, может, крестик надо? — — Дай, батюшка, да и пошлет те Господи. — Вот, бабушка, на здоровье це. Харитон степенно и значительно перекрестил старуху и добавил. — Ступай теперь с Богом. — Анчи, Христовижу! — закричала старуха, но подошли цыгане и оттерли ее от вазов, затолкали вперед выступил красивый чернобородый с длинными волосами, по-женски вьющимися на шее, средних лет. Играя оскалом крупных ровных зубов, плюнул на Харитонова Мерина. — Что просит? Старуха словно разбудила Харитона, и он отчетливо понял, что пришла пора отрешиться от деревенской доверчивости, иначе вчистую оберут. Ходовые да и смеяться еще станут над простофилией. Да мы тоже не в угол рожей, — самолюбиво подумал Харитон и взял бойкий настрой бородатого цыгана, который так и взырился в Мерина. Чего просит ордер-то? — Как отдать полтораста? — И телега со сбруй, считай. — Богатым будешь, сон потеряешь весело ощерился чернобородой, обходя Мерина и оценивая его на глаз. Молодой цыган, тонкий и вихлястый, на коротких ножках, ставя свои маленькие сапожки с каблучка и сильно развертывая носки, пошел следом, а потом неожиданно для всех схватил Мерина за хвост и дернул на себя. Мерин даже не сделал переступа, зато так кинул задом, что молодой цыган отлетел И упал на кучу навоза. Все одобрительно захохотали, а чернобородой, пыхнув глазами и высоко занося свою правую руку, пошел на Хритона. Бьем по рукам, хрященый, сто двадцать. — Полтораста. — Сто тридцать, и ваша не пляшет. — Полтораста. — Сто сорок, и твой магарыч. — Полтораста, и угостись на свое. Уйдем, плакать будешь, пригрозил бородатый и дал товарищам знак глазами. Цыгане отошли в сторону, сбились в кучу, головах голове стали советоваться. Чернобородый и говорил, и сновал руками, громко цокал языком, наконец вернулся к Харитону, протягивая ему пачку денег в банковском поиске. Сколько тут? Два ста чисто с телегой. Э, нет. Шалиш курчавый! Мне двести сорок уже дано!» — схитрил Харитон и решил этим торг в свою пользу. Бородатый отсчитал ему деньги. Вся его компания, как по команде, кинулась в телегу и погнала Мерина, чудом увертываясь от встречных подвод. — Ты, Тоша, прямо как барышник, будто век лошадьми торговал. — сказала Дуняша, и отвернулась, чтобы не показать Харитону своих глаз, залитых слезами. Ей жалко было работящего Мерина. — Я их немножко знаю. Да и какой я, к черту, лошадник? По правде-то говорить, дешево ведь спихнул. Беда не ходит одна, а начни-ка я торговаться ладом, народу собираешь... А тут, гляди, и знакомые подвернутся. Вопросы да расспросы. Было уж у меня такое-то. Не беда наша, нечто я спихнул бы буланка. Вишь, как обрадили головня чертова. То и говорю, маловато запросил. Заломить бы больше. Запрос карман не рвет. А им на руку. Ох и народец, будь он проклят, гляди да поглядывай. Харитон понял Дуняшину кручину, сознавая себя без вины виноватым и, выводя под усцы оставшуюся кобылу на край площади, рассуждал сам с собой. На том и стоит белый свет, кому беда, а кому поживо. Да и то сказать, снявши голову, по волосам не плачут теперь купить кое что в дорогу да и вон из города на совете решили что деньги будут беречь а сейчас купят только необходимое — колесной мази мыло хлеба обувку дуняш харитон кратчайшим путем по крутым переулкам поднялся в гору к торговой площади и даже наметил лавку где купит все нужное эта лавка находилась в каменном доме рядом с пассажем и называлась Мужицкая обрядица, где торговали всем, от купороса до пряников. Выйдя на торговую площадь, Харитон удивился тому, что она была пуста и безлюдна. По обочинам у коновязей ни одной подводы. Деревянные ряды, крытые легкими козырьками из теса, где всегда продавали съесное, фураж и битую шерсть, снесены подчистую, лавки заперты и возле них даже не видно прохожих. Обогнув полукруглое здание мучных лабазов с железными запертыми створками, Харитон сразу оказался у каменных ступенек парадного входа в пассаж, и только тут увидел привезенных переселенцев. Возле широкой лестницы и далее вглубь двора, примыкавшего к пассажу, стояло много крестьянских подвод, заваленных трепьем, корытами, подушками, а на них были натянуты шалашики из парусины и рогожи. «Заводи — Заводи! — крикнули с крыльца, и большие двустворчатые двойные двери пассажа распахнулись, и по ступеням стали подниматься привезенные на подводах мужики, бабы, старики, старухи с ведрами, котелками, ребятишки. Молодая беременная баба несла подушку и узелок. Милиционер, считавший привезенных, вырвал у нее подушку и швырнул через каменные перила на землю туда, где проходили задние. Люди были утомлены, вероятно, дальней дорогой, и все походили друг на друга своей пыльной, заношенной одеждой, переставшей думать о своем виде, с налитыми до черноты заветренными лицами. Но больше всего люди походили друг на друга своими нездоровыми глазами. У женщин погасшие и перетерпевшие очи, способные видеть только свое барахло в узелках и детей, У мужиков глаза блестели воспаленными белками, и взгляд их был возбужден, лихорадочен, шалослеп. Но у тех и других безнадежное, не ни единой мыслью усталость не от того, что пережито, а от того, что предстоит пережить. — Но этот откуда? — услыхал Харитон за своей спиной и понял, что спрашивают о нем. — и тотчас его одернули за рукав. «Кто таков?» «Да кто его пропустил?» Небольшого роста милиционер, с широкой грудью, наискось перечеркнутый ремнем в высоких сапогах и узких галифе, что хорошо выдавало крутую кривизну его ног, твердо встал на этих сильных ногах перед Харитоном. «Ты что здесь? Кто такой?» Харитон, Растерялся от всего увиденного, от этих настойчивых вопросов и сердитых голосов. Вроде все отцеплено. Откуда он? Сказал один из верховых, и Харитон, не глядя на него, ответил: Низом я шел, у Лобазов поднялся, мазиба колесный, а сам-то Устоинский. Сено привез, и документы, так вот, справка. Марш отсюда тем же путем? — сказал успокоившись милиционер с широкой грудью и добавил вслед «Челдон». — Затворяй! — донесся до Харитона, уже слышанный им с крыльца голос. — Вот они, выселенцы Прямо как злодеев! — думал Харитон, спускаясь на подгорную улицу, не чуя под собою ослабевших ног. Мало сам угодил к ним. На углу подгорной улицы кособочился одним углом в гору старый в два этажа дом. Возле него на лавочке у ворот сидел сухонький старичок с заточенной бородкой и в тонких очках, проходившего мимо Харитона, остановил. — Слышно, опять пригнали? — он поднял комель-баташка в сторону каменных лобазов и высоких заборов, которыми были обнесены тылы пассажа и от которых начиналась крутая осыпь, внизу занятая огородами. — Куда их теперь? — с неосознанной потребностью сунулся в разговор Харитон. — Что им теперь? — На конду. — А что еще? — Лес валить. — Лес, услышишь, много надо. — Ой, много. — Участливый стричок так понравился Харитону, что не терпелось еще поговорить с ним и хоть как-то облегчить замутненную душу. — Я ведь за колесной мазью шел, в лавку. Никак и не думал. Харитон смягчил свои слова улыбкой. — Ей-богу, не отойду никак. — Лавки каюк. Там все ряды, слышал, под баню пустят. — А много ли мазит то тебе? — Да фунт-два. Много ли для телеги? — И мыло, бабе. Думаю, куплю разом. — Пойдем уж. Куда тебе деть? Старичок поднялся, налег плечом на тележные, окованные железом ворота, в толстой деревянной резьбе. — Мыло, мась, сапожный вар. Может, еще кому надо, скажи. Гвозди держим, замазка оконная, пакля. — Я, дед, от хозяйства оторванный, на дорогу наладился. — Э, вон как? — На обретение птица гнездо обретает. — Давай и ты. Дед позвенел кованым ключом во врезном замке кирпичного амбара, оглядел Харитона. — А богатый глядишь. — Судить, худо жил? — Жил. В люди не кланялся. С явной обидой за свое достоинство ответил Харитон и ворохнул на сердце старика его неутихающую боль. Хозяин вопросительно округлил глаза на Харитона, и острый подбородок у него едва приметно дрогнул. — И мое дело, как твоя одежа, соколик. До стыда измельчился. Из-под полы колесной мазью. И, эх. Старик в горьком волнении мотнул головой и ушибленно потоптался на пороге. Оправившись, вынес из амбара банку с мазью, три куска мыла своей дельщины без печати, и вдруг доверился. И еще кое-что держим. По мелочи, конечно. Бабе обуйну бы еще, к примеру. Пародей, милый, сапоги маломерки есть. Себе метил, да уж шибко болезный ты. Так тому и быть. А в дороге ей в самую пору. Вот гляди, с на ге одно утешение. Время-то к дождям. Рублей-то сколько? Ведь ты, парень, по нужде поднялся. Я тебя не обижу. Как сам огорчен горько. Клади оптом десятку и ступай с богом не знаю как звать величать зовут зовуткам величают обуткам на близкой слезе щурился старик зовут добротой величают милосердием я парень на деревянном рынке обжорку держал и все сдал общепиту и советская власть видишь меня перстом не тронула А люди обидели. Да, я никого не осуждаю, потому и хорошо мне душевно. Вот кто я таков. Глеб Силыч Хренов. Писание-то не читал небось? Сызмало в работе. А ведь в нем сказано: Хренов открыл перед Харитоном ворота, потому что руки у того были заняты. В Въем сказано, дающая рука не скудеет. Шибко запомни. Вот-вот. На Хритона одним разом свалилось так много забот, что он не мог собраться с мыслями, не мог быть спокойным. Ему все время казалось, будто он заглянул в глубокий провал, будто все, что он видел, приснилось ему и жутко напугало его. Дающая рука не скудеет. Сбивчиво метался Харитон с одного на другое и вдруг грубо возразил старику Хренову. — Жену отдай, дядя, а сам иди! — Я без малого все батина об заведение роздал, а сам вот нищий. — Если бы я один, а у меня ребятишки! Сметенным и подавленным возвращался Харитон к сенным складам, где по-прежнему было много подвод и народу. Свою рыжую кобылу чуть в сторонке от толчии увидел еще издали. Дуняша в лаптях и белой ковтенке, почти спущенной с одного плеча, сидела на поклаже и кормила Федотку. Рядом с большой толпой, где густо смешались подводы и люди, своя кобыла, телега, корова, лежащая у телеги, Дуняша с ребятишками. Все это показалось Харитону маленьким, одиноким беззащитным, и он с небывалой остротой почувствовал свою ответственность за свой родной мир, оставшийся без крова и очага. Что же, как долго-то? — высказала было Дуняша, накипевшая в ожидании, но увидела сумрачное лицо мужа, переменилась, повеселел. — А тут прямо спокою нет. Идут и идут, то корову продай, то кобылу. «А ты говорю, как?» «А самой, слышь, Бог пособит». «Да уж он пособит», — отозвался Харитон, подстроив слова Дуняши под свои мысли. А она поглядела на новые сапоги. Потом улыбнулась своим лаптям, и Харитон повеселел на ее погляд. «Ну, давай, мерь. Купил-то ловко. Да вот как они?» Дуняша отняла от груди ребенка, поправила и застегнула ворот кофты и, укладывая Федотку на подушку, рассказывала, спрашивая его, где тядька? А он вот так ищет глазёнками, ищет. Прямотка такой вот. А сапоги славницкие, разве вот в голенищах обужены. Так это мы их расставим, а спора в них будет. Но сапоги на полных Дуняшиных икрах легли свободно, и Дуняша, довольная обновкой, легко прошлась возле телеги, показалась Харитону подобранной, и он, улыбнулся, оглядывая ее, думал, приободрившись, — авось проживем. Потом Харитон сходил к вазам, купил две ковриги хлеба, Рыжую бабу, торговавшую печевом, беззлобно упрекнул. — Дорого ломишь. — А ты пойди поломи в колхозе. Сколе он тебе обойдется, хлебушка-то? — Знаете только одно, дорого да дорого. А сам, небось, сбежал от колхоза. — Нечто не вижу, морда-то вся деревенская, а хлеб ись станешь покупной. И, -и жи, малость. В другом месте мужик сердито распрягал лошадь и говорил другому, сидевшему на телеге, меж бочек. В прошлом годе куда как наворотила капусты, а рубить пришлось едва не по снегу. Хватились квасить, бочек нет, соли мало. А так, ежели бы, да я бы тут весь орбит завалил, хоть она и капуста, а на столе от нее не пусто. Всюду говорили о житье. Все об одном и об одном житье. Харитона это совсем подтолкнуло. Он быстро запряг, поднял корову и выбрался на Камышинскую дорогу. На ходу поели хлеба с молоком. На ночь остановились в верстах в десяти от города, на берегу озерка почти у самой дороги. На той стороне горели костры и пели песни. Там цыгане стояли табором, лошадь послась на вожжах возле телеги, а о корове харитон накосил травы. Не спал вовсе. Мимо всю ночь шли подводы, раза два к костру подходили мужики, прикуривали и уезжали дальше в ночь. Рассвет встретили в дороге. Лошадь и корова по холодку шли легко, в полях. По теплым скатам, занятым рожью, в яве завязывались хлебные запахи. Харитон шагал рядом с телегой и жадно разглядывал чужие угодья. Была уже та пора лета, когда хорошо проглядывался урожай выспевших полос, и он безошибочно угадывал, по какому пару посеяна пшеница, от отчего изрежен навес и от чего так много огрехов в овсяном поле. В перелесках и на низинных пашнях посева заметно вымокли и захерели. Весна была сырая. Поторопился мужик бросить семена в неподошедшую землю. — Вот и выходит, — рассуждал Харитон, — самый лучший посев, не ранний и не поздний, а тот, что в самую пору. Беда за немногим. Не сказывается эта пора. Не придет, да не постучится у ворота. День был солнечный, ветреный и сушило немилосердно, потому прежде обеденной поры съехали с дороги и выпрягли на берегу речки в кустах. На последнем угоре, как спускаться по правую руку, пшеница вымахала. «Одно загляденье!» — завидовал Харитон чужому полю, а сам, сидя на траве, разувался и раздевался купаться. Рядом спиной к нему, сбросив кофту, юбку и все нижнее белье, завязывала узлом свои густые и длинные волосы Дуняш. Харитон хотел сказать, что урожайная пшеница самая верная, сеяна по черному пару, но вдруг посмотрел на жену и сбился с мысли. Дуняша уже три года замужем, родила двоих детей и пополнела Однако была убористо в ребрах, легка на ноги, с сильными от работы и по-женски красивыми в покате плечами. Хритон поднялся на ноги, вышагнул из расстегнутых и упавших на траву кальсон, тихонько вошел в светлую воду и, зачерпнув в пригоршни, плеснул на жену. Та испуганно ойкнула, поджалась вся, но тут же побежала в воду, прямо на мужа, еще не успевшего окунуться, и обдала его тучей холодных брызг. Он тоже вздрогнул всем своим разогретым телом и упал плашмя в мелкую воду, поймал жену, уронил и стал макать вместе с головой. Дуняша и смеялась, и сердилась, и отбивалась, а потом, наконец, обвела мужа за шею и, глубоко вдохнув, потянула его ко дну. Харитон сразу нахлебался воды, очумел и сам едва вырвался из рук жены. — Это тебе за мои волосы. Измочил прямо все. — Вот как я теперь? — Да ты угорела, что ли? Ведь я было вовсе захлебнулся. — А кто начал-то? Ты же первый схватился. — Вот чумная, право чумная. И сила в руках. — И силы есть. — А может, сборемся? Я тебя еще не так макну. — Иди к лесному. — Я от того не оклемался. Разговаривая, они добрели до середины речки, где вода доходила до пупка. Далее к тому берегу, видимо, было совсем мелко, потому что в быстром потоке полоскались длинные космы водорослей и качалась высокая трава-водолейка с маленькими розовыми цветками. «Мама!» — закричала Катя, сидевшая на траве на одеяле и понявшая, что тядька с мамкой уходят, оставляют ее, и начала махать ручонками. «Мамка!» «Сиди, сиди!» — успокоила ее Дуняш. «Мы сейчас придем и будем обедать». «А мне уж и жалко тебя», — обратился она к Харитону и подошла совсем близко, обняла его под руками. Обеими ладонями стала гладить его спину. — Худой-то ты тоже. Прямо вот все косточки под пальцем. Да и я. Ведь я не толстая. Харитон положил свои руки на ее плечи, сильно сжал их, отпустил и хмыкнул. После Федотки, сказать правду, жирком немного окинулась. — Так по-твоему, уж и толстая. — а хотя бы и толстая. Он подхватил ее под коленками, поднял на руки и бросил в воду. Она тут же, не промигавшись, налетела на него, и они оба, смеясь и бессилия от смеха, стали бороться. Ну, как всегда и бывает в воде, устали очень быстро, пополоскались на стремнине и стали выходить. Вдруг, застыдившись своей ноготы, своего беспричинного веселья, и не глядя друг на друга. — Мы как молодые сегодня, — сказал Дуняша, скрывая свою уходящую радость и осуждая себя за то, что дала волю своему накатившему вдруг веселью, и готова была заплакать от сознания фальшивой радости. — Да уж так вышло. Ну и что теперь? — Ай, мы старики вовсе, — повинился Харитон, но тут же махнул рукой. Дуняша перенесла Катю вместе с одеялом в тень кустов и сама присела рядом, чтобы расчесать волосы, и все неотрывно думала о том, что они и в самом деле не старики, какие еще их годы. Вдруг она почувствовала близость какой-то неясной, но важной мысли и тут же вспомнила, что ей сегодня исполнился двадцать один год.